«Идет навык-то», — навык -то, сказал он с улыбкой, — «это неплохо, что, как и чин, тебя выхлоптало. Когда бы еще свидеться смогли? А знамя-то когда должно быть готово?» «Велено за двадцать дней». Ознобишин задумался, теребя бороду, потом стал рассуждать вслух. «Стал быть, дней двадцать, да еще месяц-другой прособираются». Ну и, глядишь, к середине лета окажутся на Руси. Ладно. Он осторожно взял девушку за руку, погладил ее тонкие пальчики и ласково сказал. Хорошую весть мне доставила. Маня. Спасибо, милая. Теперь я знаю, когда и мне отъезжать надо б на. Михаил перевел взгляд на звездное небо темной, светящейся занавесью, раскинувшейся над ними. Вон, а звездов-то сколь! Бывало, поп наш Слободской говоривал, ангелы огоньки свои засветили. И право, как огоньки, хе, мигают. И вздохнувший добавил, в сей час кто-либо на Москве смотрит на них, И не догадается, милый, что и мы горемычны тут, в Орде, тоже глядим на небо-то. Так-то вот всегда. Одни в радостях глядят, другие в печалях, а о друг дружке и не подумают. Чудного. Девушка неожиданно спросила, Мишук, а какая она Москва-то? Большая? Он засмеялся большая прибольшая домов в ней как в лесу деревов и все за заборами